Солнце должно было показаться над стенками кратера лишь через час, но Тенат с кортом уже ждали на конном дворе, когда Таита и Мирен вышли из своей комнаты. Мирен нес их в сумки. Свою он повесил на Гнедова, потом подошел к дымке и прикрепил за седлом сумку Таиты. Таита подошел, и кобыла приветственно заржала и приняла скивать. Таита похлопал ее по шее. «Я тоже скучал без тебя». «Но тебе, должно быть, давали слишком много дурры, — укорил он, — или ты снова с жеребенком?» Сели верхом, и вслед за отрядом Тената проехали под колонадой и через лужайки на берег озера. У того места, где тропа углублялась в лес, Таита повернулся в седле и оглянулся. Здания лечебницы казались пустыми. Ни следа жизни, кроме облаков пара, поднимающихся над трубами, по которым под пол зданий поступает горячая вода из источников. Таита ожидал, что Ханна выйдет проститься, и был слегка разочарован. За прошедшие недели их объединило много необычных переживаний. Он проникся уважением к ее учености и преданности делу. Ханна начинала ему нравиться. Он повернулся к лесу и вслед за охраной въехал в него. Тинат ехал впереди с авангардом. После выезда из лечебницы он заговорил стоит и всего раз, обменявшись с магом коротким приветствием. Таита чувствовал, как противоестественное желание остаться в лечебнице слабеет по мере их приближения к туннелю в стене кратера, ведущему во внешний мир. Он подумал о предстоящей встрече с Фен и воспрянул духом. Мирен насвистывал любимую походную песню, монотонную, немелодичную Явный признак того, что он в хорошем настроении. За многие тысячи лик Таита привык к этой песне, и она больше не раздражала его. Впереди показались ворота туннеля. Тенат отстал от передовой группы и подъехал к Таите. Наденьте плащи, в туннеле будет холодно, а снаружи мороз. У входа всем нужно держаться вместе, не противоречьте. Обезьяны непредсказуемы и могут быть опасны. «А кто за ними смотрит?» — спросил Таита. «Не знаю. С тех пор, как я оказался здесь, я не видел с ними ни одного человека». Таита изучил ауру воина и увидел, что тот говорит правду. Они поравнялись с обезьянами, Таита избегал смотреть им в глаза. Одна из обезьян подковыляла и принюхалась к его ступне. Дымка нервно переступила с ноги на ногу. Еще две обезьяны угрожающе наклонили головы, но позволили людям проехать. Тем не менее Таита почувствовал, как они агрессивны и как легко вывести их из равновесия. А тогда их уже ничто не остановит. Когда въехали в туннель, Таита наклонился, капюшон его плаща цеплялся за потолок. Как и в первый раз, туннель показался бесконечным, но, наконец, послышался вой ветра и путники увидели впереди серый мерцающий свет. Они выехали из туннеля, и перед ними открылось грандиозное великолепие гор, столь непохожее на прекрасное спокойствие облачных садов. Обезьяны столпились вокруг, они беспокойно принюхивались, но неохотно расступились и пропустили людей. Путники проехали по тропе, и, оказавшись во власти холодного ветра, Плотнее укутались в кожаные плащи, лошади опустили головы под ударами урагана. Хвосты их развивались, дыхание облачками пара вырывалось в морозный воздух, копыта скользили по льду. тинат по-прежнему ехал рядом с стоитой. Он наклонился так, чтобы его губы оказались возле уха мага. — До сих пор я не мог говорить с тобой, но теперь буря заглушает наши голоса, — сказал он. Не знаю, кто из моих людей приставлен ко мне шпионить. Само собой, разумеется, в лечебнице нельзя доверять никому. От Ханны до последнего служителя. Все они соглядатые олигархов». Таита внимательно разглядывал Тината из подкоженного капюшона. «Я знаю, доблестный воин, тебя что-то тревожит. Думаю, ты понял, что мне можно доверять». Меня тревожит, что ты считаешь меня изменником, предавшим фараона и родину. Разве это не так? Не так. Всей душой я стремлюсь оставить это проклятое место и расстаться со злом, которое укоренилось здесь, в самой земле и в душах ее обитателей. Раньше ты говорил совсем другое. Тогда поблизости крутился онко. Я не мог поведать тебе, что у меня на сердце. Но сейчас мне удалось уйти от его глаз. У него есть женщина, одна из нас. Она добавила кое-что в его вино, и это помешало ему отправиться за тобой из мутанги. Я вызвался заменить его. А что за птица этот, онка? Один из самых доверенных шпионов Верховного Совета. Его приставили следить за всеми нами, но в особенности за тобой. Совет отлично понимает, какая ты важная особа. Ты можешь не знать, но тебя заманили в джарри. Почему? Не могу сказать, сам не знаю. Я провел там меньше десяти лет, но повидал много особо известных и талантливых людей, оказавшихся в джаре как будто случайно. Однако олигархи заранее знали об их приходе. Ты не первый из тех, кого меня послали встретить. Можешь представить себе, сколько таких мужчин и женщин привлекли в Джари за столетие. В этом обществе, кажется, много слоев. — сказал Таита. — Ты говоришь о нас и о них, как о разных группах. Кто такие они и кто мы? Разве мы не все египтяне? Ты причисляешь меня к своим или я один из них? Тинат ответил просто. — Я считаю тебя своим, поскольку достаточно узнал тебя, чтобы понять, ты хороший и справедливый человек и высокоодаренный, наделен силой. Я верю, что ты спаситель, посланный уничтожить всепроникающее зло, которое управляет олигархами и всем происходящим в Джарре. Надеюсь, что если человек способен уничтожить величайшее зло всех веков, то этот человек — ты. — Что это за зло? — спросил Таита. — По этой причине я и был послан сюда, а ты — за мной, — ответил Тенат. — Думаю, ты понимаешь, о чем я. — Но все же расскажи, — настаивал Таита. Тенат кивнул. — Ты справедливо не доверяешь мне. Фараон Неферсети послал тебя на юг отыскать и уничтожить преграду, перекрывшую реку, которая кормит нас всех, чтобы Нил, наша всеобщая мать, вновь понес свои воды в Египет и оживил наш народ. И следующая твоя цель — уничтожить то, что воздвигло эту преграду. «Сожалею о сказанном ранее. Ты верный воин и патриот. У нас общая цель, и она справедлива. Как мы будем действовать? Что ты предлагаешь?» «Прежде всего нужно определить врага». «Это олигархи?» — спросил Таита, проверяя, насколько Тенат понимает цель поиска. «Сами по себе олигархи ничего не стоят. Они куклы, расхаживающие по сцене Верховного Совета». Должен быть тот, кто стоит за ними. Невидимое существо или личность. Олигархи исполняют его приказы и поклонение этой безымянной силе и есть религия Джарри. Ты представляешь, чем может быть это существо? Это Бог? Или ты считаешь его смертным? Я воин. Умею сражаться с людьми и армиями. Но ничего не понимаю в порождениях тьмы. Ты маг. Ты понимаешь иной мир. И я искренне надеюсь, что ты возглавишь нас, поведешь и научишь, без такого человека, как ты. Мы не воины, а заблудившиеся дети. А почему ты не поднял восстание против олигархов и не отобрал у них власть? Потому что это уже пытались сделать 220 лет назад. В Джаре вспыхнуло восстание. Олигархов схватили и казнили. И тут на страну обрушилась чума. Жертвы умирали в мучениях, истекая кровью из ртов, носов, глаз, ушей и тайных отверстий. Болезнь поражала лишь бунтовщиков и щадила тех, кто сохранил верность Верховному Совету, поклонялся таинственной богине. «Откуда ты это знаешь?» «История восстания начертана на стенах зала заседаний Совета, как назидание всем жителям Джарри», — ответил Тенат. «Нет, маг, я хорошо сознаю» какая сила нам противостоит и как мы рискуем. С тех пор, как я отыскал тебя в Томофупе, я непрерывно думаю об этом. Единственная наша надежда на то, что ты сумеешь сдержать темную силу, пока мы будем уничтожать олигархов и их сторонников. Не знаю, сможешь ли ты истребить саму злую силу, Но молюсь всем богам Египта, чтобы твоей мудрости и магического искусства хватило для нашей защиты, пока мы благополучно не уйдем из Джарри. Молюсь и о том, чтобы тебе хватило силы разрушить преграду, присекшую течение Нила. Мы с Миреном попробовали уничтожить стену из красного камня. В итоге Мирен потерял глаз. Это потому, что вы считали уничтожение преграды физической задачей. Тогда ты еще не понимал ее более глубокого, зловещего значения. Мы знаем, что вероятность добиться успеха бесконечно мала, но я и мои последователи готовы отдать за это жизнь. Ты рискнешь? Поведешь нас? Для того я явился в Джаре, сказал Таита. Если у нас есть хоть малейший шанс, нам предстоит сделать очень многое. Как ты заметил, Будет нелегко уйти от согледателей. Надо воспользоваться этой редкой возможностью побыть наедине без присмотра. Прежде всего, ты должен подробно рассказать мне, как вы готовились до сих пор. Сколько с тобой мужчин и женщин? Какие у вас планы? А я расскажу тебе о своих наблюдениях и выводах.